«Юбер Бенуа. Общее впечатление о дзенском строе мысли» Из книги «Юбер Бенуа. Высшая доктрина. Психологические исследования в дзенской мысли» 1955 год. Человек всегда размышлял над своим положением, думая о том, что он совсем не таков, каким хотел бы быть более или менее точно оценивал свои недостатки, становился критиком самого себя. Эта беспрестанная работа, не всегда лицеприятная, переходит иногда в свою противоположность по временам, достигая поразительной глубины и тонкости. Тогда самые отвратительные движения души естественного человека весьма точно распознаются и описываются. Примечание. Выражение «естественный человек» означает здесь любого человека до того, как он обретает состояние, известное как сатори. При всем уважении к умело поставленному диагнозу, можно только удивляться ничтожности лечебного эффекта. Школы, которые изучали и продолжают изучать человека, После подробного разбора, что и почему не так с естественным человеком, неизбежно приходит к вопросу, как исправить его состояние. Но здесь начинается полное смешение понятий и обнаруживается духовная нищета учений. Оказывается, что все они, за исключением лишь дзен, и то нужно добавить некоторых его мастеров, обнаруживают свою Несостоятельность Основная ошибка всех ложных методов состоит в том Что предлагаемое ими лекарство Не излечивает причину жалкого состояния В котором пребывает естественный человек Критический анализ состояния человека Не касается его глубинных причин Он не прослеживает связь всех звеньев цепи Начиная с самого первого Он ограничивается лишь симптомами. Исследователь, который останавливается только на симптоме, чья мысль уставшая анализировать не в силах двигаться дальше, очевидно, не может найти другого способа изменить ситуацию, кроме предложения нового. Искусственно созданного симптома, полностью противоположного тому, что лечится Допустим, человек приходит к выводу, что он ничтожен, потому что позволяет себе гневаться Имеет о себе высокое мнение, предается чувственным удовольствиям и тому подобное И начинает думать, что выход состоит в том, чтобы выказывать любезность, смирение, аскетизм и тому подобное Или кто-то другой поумнее додумается, что его жалкая судьба – следствие умственного возбуждения и будет считать, что выход состоит в том, чтобы любым способом успокоить свой разум. Одно учение скажет нам «Ваше несчастье происходит от того, что вы всегда чего-то желаете, вечно стремитесь чем-то обладать». И это закончится в зависимости от того, насколько умен мастер советом расстаться со всем своим имуществом или же внутренне отделить себя от того, что вы продолжаете считать своим. Другое учение. Увидит ключ к решению в том, что человек утрачивает контроль над собой и предпишет упражнения йоги, направленные на тренировку тела, чувств отношение к другим, знание или внимание. Но все это, с точки зрения дзен, своего рода дрессировка, которая приводит лишь к замене одного вида рабства другим. Причем возникает обманчивое, радостное ощущение свободы. Человек основывается здесь на следующем, например, нехитром рассуждении – «У меня все идет не так, потому-то и потому-то», значит, с сегодняшнего дня я начинаю поступать прямо противоположно. Подобный способ решения проблемы, мотивируемый тем, что плоха форма, ограничивает человека формальными рамками, мешает разглядеть за ними настоящую сущность. Ведь если я рассуждаю в категориях дуализма, Никакой противоположный метод не избавит меня от дуалистических иллюзий и не вернет обратно в единство. Это совершенно то же самое, что известная загадка об ахилле и черепахе. Способ постановки проблемы ограничивается как раз теми рамками, которые нужно сломать. И именно поэтому сама проблема становится неразрешимой. Всепроникающая мысль дзен, не останавливаясь, проходит сквозь все явления и не обращает внимания на их особенности. Она знает, что на самом деле с нами все в порядке, и мы страдаем от непонимания, что все идет так, как надо, ибо находимся в ложном убеждении, будто все плохо и надо что-то делать, чтобы исправить положение. Заявление, что все беды происходят от того, что человек ошибочно считает, будто бы ему чего-то недостает, абсурдно, так как то, чего не недостает, не существует, и поэтому вообще не может быть причиной чего бы то ни было. Кроме того, если задуматься, у меня нет ощущения, будто мне чего-то не хватает. Может ли вообще существовать иллюзорная вера в отсутствие? Я не могу утверждать точно то, что где-то внутри меня есть эта вера. И если я что-то и ощущаю, то не потому, что вера есть, а потому, что я интуитивно чувствую, что нечто достаточное дремлет в глубине моего сознания, что это нечто еще не проснулось. Оно присутствует, так как я не теряю ничего, в том числе и это непонятное. Но оно спит и потому не может проявиться. Все мое якобы беспокойство тревожит меня потому, что вера в совершенную реальность спит. Во мне бодрствует лишь вера в то, что сообщили мне чувства и разум, действующие на уровне дуализма. Вера в несуществование совершенной реальности, которая есть одно, и эта вера создана иллюзией, а не реальностью. Из-за того, что вера моя спит. Я маловер, точнее, человек без веры. Еще точнее, человек спящей веры, не верящий в то, что незаметно на формальном уровне, Эта идея веры, присутствующей, но спящей, позволяет нам понять, что для обсуждения, обучения, открытия необходим мастер. Ведь состояние сна и означает именно лишенность того, что может пробудить. Иными словами, мне кажется, будто со мной все не так, потому что основополагающая идея о том, что все совершенно – вечно и положительно, спит в самой глубине моего существа. Она не разбужена, не жива и не действует во мне. Здесь мы должны поговорить о первом весьма болезненном симптоме, от которого происходят все другие болезненные ощущения. Сон нашей веры в совершенную реальность, которая есть одно – В некоторой ничто не существует. Это первое явление, первое звено в длинной цепи, первопричина. И никакое излечение иллюзорного человеческого страдания не может быть эффективным, если не лечится именно причина. На вопрос, что мне делать, чтобы освободиться, Дзен отвечает ничего потому что ты никогда не был рабом и не существует ничего такого, от чего надо освобождаться? Этот ответ не сразу можно понять. Он даже может сбить с толку, потому что в самом слове «делать» уже содержится двусмысленность. Ведь естественный человек видит двойное проявление действия в мысли и поступке и именно к действию. К воплощению мысли применяет слово «делать». Картина называется «Обучение в лодке». На ней изображен легендарный лодочник, великий мастер времен китайской династии Тан. Он всегда принимал паломников и учеников, сидя в лодке. Однажды к нему пришел чиновник, и между ними состоялся такой разговор. «Чиновник, как дела, уважаемый?» Мастер поднял весло. — Понял. — Чиновник. — Нет. — Мастер, если я ударю веслом по тихой воде, вряд ли я сумею поймать золотую рыбку. Зная, что этот рассказ известен всякому, кто смотрит на эту картину, Сангай написал сверху, раз за разом он глупцует его, но и на себя брызгает грязной водой хотя посторонний может подумать, будто все понимает, он так далек от сердца лодочника. В этом смысле Дзен прав. Нам не нужно ничего делать. Все успокоится само собой и будет гармонировать с тем, что мы делаем именно в тот момент, когда оставим любые попытки что-нибудь изменить и все силы направим на пробуждение спящей веры. То есть сформируем в себе некую первоначальную мысль. Эта идея, как бы сферическая и неподвижная, очевидно не ведет ни к какому действию. В ней нет никакой динамики. Это именно центральная чистота недеяния, через которую спокойно пройдет естественный динамизм настоящей естественной жизни. Кроме того, Можно и даже нужно сказать, что пробуждение и укрепление этого понятия не есть деяние в том смысле, которое это слово по определению имеет для естественного человека. И даже в том смысле, что это пробуждение в царстве мысли скрыто в повседневной жизни за суетой всех бесполезных дел, на которые человек тратит себя согласно своей внутренней потребности. Нет пути к освобождению, это очевидно. Ведь мы никогда не были в настоящем рабстве и сейчас не находимся в этом состоянии. Следовательно, некуда идти и нечего делать. Для того, чтобы узнать, что такое свобода, не нужно ничего делать специально. Действия должны быть непрямыми и отрицательными. То, что человек должен понять при помощи работы, есть обманчивая иллюзия тех самых путей, которые он открывает для себя и которыми пробует следовать. И когда, наконец, упорные попытки все же заставят понять, что все деяния бесполезны для достижения свободы, когда человек поймет, что ни к чему не ведут поиски всевозможных путей, тогда он и испытает Сатори тогда он и увидит, что никакого пути вообще нет, потому что некуда идти, потому что он сам вечно был и будет единственным центром мироздания. Значит, так называемое «избавление», которое на самом деле есть избавление от иллюзии пребывания в рабстве, хронологически следует за внутренней работой, но в действительности не вызвана ею. Это внутреннее формальное действие не может быть причиной того, что предшествует любой форме, а следовательно предшествует и ему тоже. Это лишь инструмент, с помощью которого действует первопричина. На самом деле, знаменитые узкие врата не существуют в строгом смысле слова, так же, как и путь, открывающийся за ними. И все же, человек может захотеть назвать этим именем осознание того, что вообще нет ни пути, ни врат, что некуда идти, потому что никуда не нужно идти. Это великая тайна, но это и великое откровение, которому учат нас «Мастера дзен».